Глава девятнадцатая 19. Весна 1918 года была первой и самой трудной весной преображенной России. Созданная Лениным Красная Армия билась с немецкими оккупантами на Украине и в Белоруссии, железным заслоном прикрывала пути на Москву и Петроград. Рабочие крупнейших промышленных центров страны героически боролись с разрухой и голодом,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 синеватые предутренние мгле, в Даурскую степь поползли гадюками броневые поезда, на песчаных отрогах Тавын-Талагоя, пятиголовой сопки на Маньчжурской границе, смутно замаячили редкие цепи пехоты, развертывались в лавы монгольская конница Атамана. Над разъездом номер 86 медленно таяли в небе дымки шрапнельных разрывов. Малочисленная красногвардейская застава четинских рабочих приняла неравный бой и погибла вся до одного человека. Последний красногвардеец взорвал гранатой себя и свой пулемет. На солнцевосходе из Маньчжурии повалили один за другим длинные эшелоны особого маньчжурского отряда, сколоченного из всевозможного сброда. Маленькие замасленные паровозы, одолевая подъем, дышали шумно и тяжко, как загнанные в скачке кони. В распахнутых настежь теплушках, изрядно хлебнувшие перед походом в китайских харчевнях, горланили песни казаки. В обнимку с винтовками спали китайцы, румыны и сербы, курили из серебряных трубок американский табак монголы. гортанно переговаривались наряженные в русскую форму солдаты японской императорской армии. Восемь километров от Маньчжурии до первого железнодорожного разъезда на русской земле Семенов скакал на белом коне, украденном его с подвижниками в Хайларском цирке. Конвойная сотня с желтым развернутым знаменем и свита из вновь испеченных полковников и генералов сопровождали его. Рядом с начальником штаба генералом Бакшеевым на белоногой породистой кобылице в жакейском скрипучем седле ехал японский штаб капитан Конвойцы весело потешались над его мешковатой посадкой над тонкими, как ниточки, усиками. Проехав черту границы, Семенов круто осадил коня. Торжественным жестом снял с чубатой головы барсучью папаху. Мясистая, с толстыми щеками лицо его, стало красным от прихлынувшей крови. Низко кланяясь на три стороны и картинно выпячивая широкую грудь, он зычно сказал. «Здравствуй, земля родная!» Показывая высоко вскинутой рукой вперед, повернулся к свите. «Господа генералы и офицеры!» «Господин капитан, представитель дружественной Великой Японии, я счастлив приветствовать вас на первом клочке родной земли, освобожденном от большевистских войск. Поклянемся же здесь нерушимой клятвой воинов, что не выпустим сабель из рук, пока не уничтожим красных насильников и бандитов. Господа, отныне наш грозный клич один. Вперед и вперед!» Пропитыми, хриплыми голосами свита закричала «Ура!». Вежливый, широкозубый японец наклонился к Бакшееву, улыбнулся непроницаемой улыбкой. «Хоросо! Осень хорошо. В первой половине апреля Семенов праздновал победу за победой. Почти не встречая сопротивления, занял он Мациевскую, Даурию, Борзю и Оловянную. Незначительные, плохо вооруженные отряды рабочих Читы и Черновских копий поспешно откатывались на запад к Карымской. В древних степных караулах гудели ликующие колокола. Богатое караульское казачество встречало атамана церковным трезвоном, жертвовало ему табуны лошадей, стада овец и коров. В пограничных степных станицах Манкичурской, Абагайтуевской, Чиндант-Градековской, Второй Чиндантской Дурулгуевской и Цаган-Алуйской Семенов сформировал из добровольцев три кавалерийских полка. 8 апреля в Чите стала известна историческая телеграмма Ленина Владивостокскому совету, на которой рукой Сталина было написано «Срочно, вне очереди. Иркутск, Центр-Сибирь для Владивостокского совдепа». В телеграмме было сказано «Мы считаем положение весьма серьезным». И самым категорическим образом предупреждаем товарищей. Не делайте себе иллюзий. Японцы, наверное, будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно. Готовиться изо всех сил. Больше всего внимания надо уделять правильному отходу, отступлению, увозу запасов и железнодорожных материалов. Чита... забила тревогу. 11 апреля областной исполком призвал трудящихся области к оружию. В Чите и по всей Забайкальской железной дороге было объявлено осадное положение. В тот же день был создан военно-революционный штаб в составе Дмитрия Шилова, Ивана Бутина и Николая Матвеева. Исполком временно передал штабу всю полноту революционной власти на всей территории Забайкалья. Лучшие агитаторы большевистской организации выехали на места поднимать народ. И тогда на всех железнодорожных станциях, на золотых приисках, в станицах и селах Восточного Забайкалья тысячи рабочих, крестьян и казаков встали на защиту советской власти. Конные группы казачьей бедноты и преданных революции фронтовиков стоверстными переходами бросились навстречу золотопогонникам. Капунский отряд под командой учителя Прокопа Атавина выбил белых из Шаракана и Мурлина. Красногвардейцы Павла Журавлева и Матафонова отстояли Александровский завод. Аргунский казачий полк под командой бывшего Исаула Метелицы лихим налетом беспокоил противников степи за Аноном. В станице Ключевской отчаянные аргунцы смелой кавалерийской атакой начисто вырубили шестисотенную группу противника Чахар и Баргутов. В конце апреля прибыли на фронт Заргольские и Газимурские отряды. Они слились с капунскими партизанами в знаменитую кавалерийскую бригаду К обзор-Газ. Бригада намертво закрыла Семеновцам подступ к богатым станицам Верхней и Средней Аргуни. Но на главном направлении ударные части атамана упорно продвигались вперед вдоль линии железной дороги. Красногвардейцы Сергея Лазо долго не имели артиллерии и были бессильны перед вражескими бронепоездами. Скоро семеновцы оказались всего в 50 километрах от железнодорожной магистрали Москва-Владивосток.